Неужели малодушное лицемерие предпочитаешь ты исканию истины? ку показалось, что от страшного громового удара скалы дрогнули и закачались. Первое дыхание грозы промчалось и стихло в дальних ущельях, но склоны горы всё еще дрожали, потому что всё еще дрожало от гнева, восседавший на ее вершине. Где ты теперь, дерзкий вопрошатель? Да здесь я, Кронит, на том же самом месте И только твой ответ подвинет меня дальше Я жду mm -hmm. Сын Сафроникса Не довольна ли тебе, что на земле ты расплодил столько сомнений Что даже здесь, на Олимпе, они окружили нас темными облаками? Тебе мало Ты здесь, перед лицом моим Не признаешь власти бессмертных? Зевс, ты сердишься. Скажи, кто дал мне то гениальное, что тревожило всю жизнь мою душу, побуждая меня неустанно стремиться к истине? Не ты ли? Молчишь. Итак, я исследую дело. Или Это божественное начало дано тобой или другим? Вот он, огонь моей души, который горел в горькую минуту, когда я собственной рукой обрезал нить своей жизни. Кто же ты, приказывающий мне погасить этот священный огонь мысли? Солнце не говорит звездам, угасните, чтобы мне взойти». Оно всходит, и слабое сияние звезд утопает в свете бесконечно сильнейшим. День не говорит факелу, погасни, ты мне мешаешь. Он разгорается, и факел дымит, но не светит. Божество, к которому я иду, не ты боящийся сомнений. Он как день. Он, как солнце, светит сам, не угасая ничего света. Тот, кто скажет мне, странник, дай мне твой факел, он не нужен тебе больше, потому что я источник всякого света. Тот, кто скажет, сложи на моем алтаре дар твоих сомнений, потому что во мне разрешение. Вот Бог, которого я ищу. Если это ты... то прими мои вопросы. Никто не убивает своего детища, а мои сомнения – порождение вечного духа, имя которому истина. О, чему твои сомнения, надменный мудрец, отринувший смирение, лучшее украшение земных добродетелей – Ты оставил приютный кров Простодушной веры, чтобы вступить В пустыню сомнений Ты видел его, этот Мертвый простор Поставленный живыми богами Тебе ли оживить этот мир Ничтожный мусорщик Запачканный пылью разрушенных алтарей Ты ли тот зодчий, которому суждено Воздвигать новые храмы На что же ты надеешься, отринувшись старых богов и не знающий нового? Вечная ночь неисходных сомнений, мертвая пустыня, лишенная живого духа, богов ваш мир, жалкие черви, источающие живую веру, прибежище простых сердец? Вселенную, обративший в мёртвый хаос. Что же? Где ты теперь? Ничтожный и дерзкий мудрец. Еще властно гремела на просторе Потом стихли громы Ветер смежил свои крылья И только потоки дождя лились во мгле Точно обильные неудержимые слезы Готовые поглотить землю Покрыть ее потоком неутомимой скорби И к Тизипу казалось, что они поглотили учителя, что навсегда уже смолк бесстрашный голос, привыкший к неустанным вопросам. Но через минуту он раздался снова на том же месте. «Слова твои, Кранит». попадает в цель лучше твоих громов. И все же. Да, я не зодчий, я не создатель нового храма. Я всего лишь мусорщик, запачканный пылью разрушения, но хранит. Совесть говорит мне, что и работа мусорщика. Нужна для создания нового храма. Солнечный луч падает на грязную лужу, И легкий пар, оставив на земле грязные части, Тяжелые и бренные, тянется к светлому гелиосу И тает, растворяясь в эфире. Ты тронул своим лучом Мою душу И она устремилась к тебе Неведомый, чье имя тайна Я искал тебя Потому что ты в истине Я стремился к тебе Потому что ты в справедливости Я в Любил тебя, потому что ты в любви. Для тебя я умер, потому что ты источник жизни. Неужели ты отринешь меня, неведомый? Мои тяжкие сомнения, мои жгучие искания. Мою трудную жизнь Мою вольную смерть Прими их Как бескровную жертву Как одну Молитву Как летучую струйку Бренного пара Принимает безграничный Океан чистого эфира Прими их Ты Которого я не знаю Имени Не дай Туманным призраком умершей веры Заградить пути к твоему вечному свету. Уступить же дорогу Мглистые тени, Заграждающие свет зари. Я говорю вам, Боги моего народа, «Вы неправедны, олимпийцы, а там, где нет правды, истина, только призрак». К такому заключению пришел я, Сократ, привыкший исследовать разные основания. Так, раступи же, мертвый туман. Я иду своей дорогой к тому, кого искал всю свою жизнь. Я иду. Я иду. Когда Ктезип открыл изумленные глаза, перед ним встало невиданное зрелище. Ночь уходила, тучи рассеялись. Тени богов быстро несли по полазури точно золотой узор на краях ризы. Другие мелькали по дальним ступам и ущельям, и Элпидии, маленькая фигурка которого виднелась над расщелиной, Простирал к ним руки, как бы умоляя исчезающих о решении судьбы. А вершина горы вся уже вышла из таинственных облаков и сияла, как факел, над синим мглою долин. И хотя не было на ней ни громовержца Кронидо, ни других олимпийцев, Только горная вершина, свет солнца и высокое небо, но Ктезип ясно чувствовал. Я чувствую, я, я ощущаю, что вся природа до последней Былинки проникнута биением едины таинственной жизни. Чьё-то дыхание слышится В ласкающем воздуха Чей-то голос звучит дивной гармонии Чьи-то невидимые шаги Угадываются в торжественном шествии Сияющего дня И ещё Человек На освещенной солнцем вершине Простирает руки В молчаливом восторге И могучий стремление Сократ Учитель Исчезло. И сияние обыкновенного дня показало спроснувшейся душе Ктизипа жалкими сумерками в сравнении с улетевшим ощущением природы, проникнутым веянием единой неведомой жизни. В глубоком молчании Выслушали ученики погибшего философа странный рассказ к Тизипе. Платон первый прервал молчание. «Исследуем», — сказал он, — «сон и его значение». «Исследуем», — ответили остальные. тем в дубраве подобны сыны человеков. Ветер одни по земле растилает, Другие дубравы, вновь расцветая, рождают И новой весной возрастают. Так человеки одни нарождаются, Те погибают. Прозвучал инсценированный рассказ Владимира Короленко «Тени». В нем были заняты народный артист СССР Иван Дмитриев, народный артист РСФСР Николай Мартон, народный артист России Иван Краско, заслуженный артист РСФСР Борис Улитин и Вячеслав Попов, артисты Евгений Агафонов и Сергей Ремех, автор инсценировки Лариса Александрова, звукорежиссер Ирина Ванина.